Глава девятая. «Все вы, мужики, одинаковые! Все одинаковые!» Михаила всегда бесила эта фраза. Он никогда не позволял себе обобщать и утверждать, что, к примеру, все бабы — дуры. Хотя, чем старше становился, тем больше убеждался, что так и есть. Допустим, у него язык не повернётся назвать дурой Юлечку Листову, прапорщика, авиадиспетчера и инженера в одном лице или начальницу медсанчасти Киру Глебовну, капитана медицинской службы. Так что не все бабы-дуры, а почти все. И Маруся, увы, не исключение. Муж. Ядрёно-вожь, у неё есть муж, от которого она сбежала, застав его с другой бабой. К слову, так себе муж. Лощёный, холёный, но гнилой внутри. Если такую женщину упустил, еще и идиот. Тут Михаил нахмурился, переваривая такую женщину. Это что, у него уже особенное отношение к Маруси? Этого еще не хватало. Так, еще раз. Маруся – дура, потому что приехала жить в глухую деревню. Она же не приспособлена для такой жизни, ежу понятно. Печку топить не умеет, чтобы грядки вскопать, а лима нанимает. А что она будет делать, когда начнутся перебои с водой? Из колонки на коромысле ведра таскать? Кто ей будет дрова колоть? Колька? Без мужика она тут пропадет, факт. А в наличии муж. И не какой-то там бывший, а вполне себе настоящий, с которым Маруся в ссоре. И плевать на причину. Ему ли не знать, как бабы кроют своих мужей, а потом мирятся с ними и милуются дальше? Помог ядрёно-вож. Он не удивится, если его потом крайним сделают. Знать бы заранее. Михаил занимался обычными делами, но не переставал думать о соседке. И как теперь быть? Носить ей молоко, как собирался или игнорировать ее существование. Последнее, самое разумное. И вообще, пусть катится обратно в город, к мужу. Нечего ей здесь делать. Лорд громко залаял, предупреждая хозяина о гостях. На заднем дворе Михаил не слышал ни стука, ни звонка, но верный пес никогда не подводил. Ополоснув руки под умывальником, Михаил отправился проверять, кого черти принесли. За калиткой стояла Маруся. Преследует она его, что ли? «Но!» — грубовато поинтересовался Михаил, подойдя ближе. Маруся смотрела из-под лобья, выпитив подбородок. Михаил впервые обратил внимание, что глаза у неё серые с голубоватым оттенком. Красивые, между прочим, глаза. Особенно, когда она смотрит вот так, с вызовом. «Я вот принесла», — ответила она, кивая на крынку и тарелку. «Тарелка не моя», — напомнил Михаил, отворяя калитку. «Меняю на вишню», — Маруся решительно всучила ему и то, и другое. «И куплю еще, мне очень надо». «Так, а тут что?» — с тарелки пахнуло домашними котлетами. Дана издевается» а в крынке плескался суп. «И зачем это?» – грозно спросил Михаил. «Так нельзя же пустое отдавать, а что я туда налью?» Встал он рано и завтракал тоже рано. От вкусных запахов рот наполнился слюной. Однако с этим нужно заканчивать. «Значит так, Мария». Он старался говорить сурово, хотя хотелось расцеловать девочку за такой подарок. «Спасибо большое, но еду мне носить не надо. Это деревня, здесь всё на виду. Пойдут сплетни, мужу опять же нажужжат». «Я развожусь!» — воскликнула она. «А он об этом знает?» Маруся промолчала, только нахмурилась. Так он и думал. Вот видишь, сейчас вы в ссоре, потом помиритесь, а рот людям не заткнёшь. А вы... А ты бы такое простил? Ему показалось, что её глаза опасно заблестели. Вот только слёз ему тут не хватает. Я не придумываю, я сама видела. Теперь ему не нашлось, что ответить. Он не простил, но не говорит же об этом Маруси. «Прощать, не прощать — это ваше личное, меня это не касается!» — пробурчал Михаил. «Еду мне носить не надо, вот и всё!» «Мне вишня нужна!» — Маруся обиженно надула губы. «И молоко!» «За молоком вон к забору приходи!» Он махнул рукой, показывая, куда именно, и назвал час. «Мне с вечерней дойки отдавать удобнее, много дать не могу». «Только вот такую крынку». «А сколько?» «Нисколько», — отрезал он. «Пустую посуду будешь вечером приносить. Я тебе крынку с молоком, а ты мне пустую. Понятно?» «Мне неудобно бесплатно». «А мне неудобно брать деньги с такого заморыша. И что делать будем?» Косички гневно дернулись. «Ох и глазищи! Только что искры не летят». «Давай, девочка, поспорь». Маруся проглотила заморыша. Михаил даже испытал разочарование от лёгкой победы. «А вишня?» — напомнила она. «Сколько тебе надо?» «Не знаю. Много. Вся что есть». «Зачем? Скоро свежая поспеет». «Мне сейчас надо». «Продавать?» «Есть». «Угу». Михаил смерил ее задумчивым взглядом. «Что-то тут не так. Но что именно?» «Значит, всю говоришь?» Она радостно кивнула. «Нет, точно что-то не так. Не продавать она ее хочет. Может, начинка для пирогов нужна? А пироги уже продавать? Вот только кому? До да трассы далеко, а деревенским не получится». «Хорошо, всю так всю». «Пойдём». Сначала зашли на кухню. Михаил поставил тарелку и крынку на стол, но тут в приоткрытое окно впрыгнула Дуся. «Явилась!» — недобро прищурился он. «Нагулялась!» Пушистая белая кошечка грациозно изогнула спинку и выдала протяжное мяу, приветствуя хозяина. «Ой, какая прелесть!» — восхитилась Маруся. «Твоя? Она сама по себе», — ответил Михаил. «А ко мне приходит пожирать, поспать и котят отражать «А звать как? Дульсинея или Дуся». Пришлось убирать котлеты в холодильник. Дуся та ещё хищница. Делиться с ней котлетами Михаил не собирался. Пока ставил кошке миску с кормом и водой, Маруся успела её затискать. Обычно неприступная Дуся благосклонно урчала и подставляла уши. Говорят, животные людей чувствуют, и если это так, то Маруся дважды прошла испытание и у лорда, и у Дуськи. Козом её, что ли, отвести? Михаил фыркнул себе под нос. Тарелку он помыл, вытер и сразу отдал Марусе, а то так и будут друг другу передавать, как знамя. А вишня Тут же спросила она. «Да, прямо патологическая любовь у неё к сушёной вишне, не иначе». Он привёл её в кладовую. «Вот», — ткнул он пальцем в мешок, — «забирай, бесплатно. В прошлом году хороший урожай был. Только учти, сколько сейчас унесёшь, всё твоё, но второго раза не будет». «Нет». Он не сволочь и не позволит Маруси тащить на себе мешок. Однако жутко любопытно, что она выберет, наполнит тарелку или захочет большего. Маруся смотрела на мешок щенячьими глазами. Такое впечатление, что если не удастся вынести его из кладовой, здесь и заночует. — Может, пакет дашь отсыпать? — Михаил закатил глаза. «Ладно, бери пока на тарелку. Вечером мешок занесу. Сейчас некогда». «Может, я тебе всё же пирогов напеку? Ты с чем любишь?» «Вот с вишней и испеки», — предложил он. «Один раз можно». «Спасибо». Маруся просияла так, как будто он подарил ей кольцо с бриллиантом. «Чудная девчонка. Интересно, что она с делать будет? Неужели просто съест?» Соседка убежала чуть ли не в припрыжку, прижимая к себе тарелку с вишней. Михаил смотрел ей вслед с крыльца, а потом пошарил рукой у притолыки, где прятал пачку сигарет. От себя же и прятал. Он опустился на ступеньку крыльца и закурил. «Тебе же нельзя!» — услышал он знакомый женский голос и встрокнул. «Надо же!» — и не заметил, как машина подъехала. «Ты же обещал!» «Привет, котёнок!» — виновато произнёс Михаил и быстро затушил окорок.